Запаска — род шерстяного передника у женщин. Кавун — арбуз. Каганец — светильня, состоящая из разбитого черепка, наполненного салом. Канупер — трава. Кацап — русский человек с бородой. Книж — спеченный из пшеничной муки хлеб, обыкновенно едом и горячим с маслом. Кабеняк — рот суконного плаща, пришитой на заде длогой. Кожух — тулуп. Амор, амбар, кораблик, старинный головной убор, корж, сухая лепешка из пшеничной муки, часто с салом, курень, соломенный шалаш, кухва, рот катки. похожая на прокинутую дном кверху бочку. Кухоль, глиняная кружка, левада, усадьба, лёлька, трубка, намитка, белое покрывало покрывалой жидкого полотна, носимая на голове женщинами, С откинутыми назад концами. Ничуй ветер, трава. Поляница — небольшой хлеб, Несколько плоский. Парубок — парень.